от по физике или сборище двоечников. Если капсулы командных модулей не были способны выдерживать нормального внутреннего давления в космосе, то вряд ли они могли противостоять и внешнему давлению атмосферы на стартовой площадке. Пришлось бы использовать 100% кислорода при нормальном атмосферном давлении во время старта. Как и следовало ожидать, именно это НАСА и делала на всех своих запусках. Очевидно, что современные челноки, несущие нагрузку в десятки тонн, могут использовать нормальное давление и обычный воздух. Однако разработчикам все еще не дают покоя те несколько лишних килограммов оборудования в кабине, которые это обеспечивает. Крупные коммерческие авиалайнеры способны поддерживать в салоне почти нормальное атмосферное давление, но в них не применяется чистый кислород, даже на высоте 12 километров. Так обстоит дело и со сверхзвуковым транспортом, достигающим высоты 18 километров. Чтобы убедиться в целостности капсул, НАСА испытывала их давлением. Логично предположить, что для такого испытания применялся просто сжатый воздух хотя бы по причине наличия внутри электрических панелей и живых людей. Однако, когда пришло время испытывать капсулу на площадке 34, решено было использовать чистый кислород при давлении выше атмосферного. Сведения о реальном давлении внутри капсулы тоже разнятся. Оно составляло то ли 1,14 атмосфер, Майкл Коллинс, то ли 1,37 атмосфер, Фрэнк Борман. Можно предположить, что неглупые люди с правильными данными должны иметь точную информацию о давлении. Ведь внутри были заперты астронавты, готовящиеся к своей первой экспедиции на Аполлоне. После аварии НАСА утверждало, что это испытание являлось стандартной процедурой. Как бы то ни было, руководил всем этим полный идиот. Если эта процедура являлась стандартной, тогда полным идиотом был тот, кто разработал и утвердил эту испытательную программу. Если процедура стандартной не являлась, то это был идиот помельче, руководивший конкретно данным испытанием или дававший указания к нему. Я не боюсь обвинений в клевете. Единственная защита в суде по делу о клевете – это решение жюри присяжных. Если бы вы, дорогой читатель, были в жюри и видели сталь, взрывающуюся при давлении чистого кислорода в 1,14 атмосфер, какое решение вы бы приняли? Мне трудно поверить в то, что это была стандартная процедура. Более того, я практически уверен, что она таковой как раз и не являлась. Хотя бы потому, что два человека с правильными данными противоречат друг другу. А утверждение НАСА после пожара о том, что все испытания проводились аналогичным образом, ничего не доказывают. НАСА, как и все политические организации, всегда говорит лишь то, что в данный момент представляется более выгодным. Использование чистого кислорода под таким давлением при включенных электрических панелях означает только одно. Каждый запуск от катастрофы отделяла всего одна крошечная искорка. Воспламенение в чистом кислороде при низком давлении происходит исключительно быстро, а при более высоком давлении кислород становится взрывоопасным. Рассмотрим простой опыт. Сжигание вещества с использованием кислорода под высоким давлением – это метод определения количества калорий в данном веществе. Процедура состоит в том, что образец вещества помещается в прочную стальную камеру, именуемую калориметрической бомбой. Такая бомба заключается в изолированный контейнер, содержащий определенное количество воды нужной температуры. Внутри бомбы находится генератор электрической искры, а высокое давление кислорода обеспечивает полное сгорание образца. Даже влажные пищевые образцы моментально сгорают до тла после того, как искра приводит к воспламенению. В результате этого процесса происходит увеличение давления внутри стальной камеры. Выделяющееся тепло передается окружающей среде, а разница в температурах до и после воспламенения позволяет вычислить количество калорий, энергию, содержащихся в тестируемом образце. Каждый раз, когда включается тумблер, электрическая индукция порождает маленькую искру между его контактами. Чтобы обеспечить защиту от возгорания, эта искорка должна быть заключена в некое герметичное пространство. В противном случае, любой огнеопасный материал, находящийся поблизости, может воспламениться. В обычных электровыключателях используется пластиковая углеводородная изоляция. Но и углеводород может окисляться при достаточной концентрации кислорода и тепла, способного поднять температуру части этого вещества до определенного уровня. Не следует забывать о том, что электрическая искра – это плазма, другими словами. Температура в центре крупной искры может быть настолько высокой, что ее невозможно измерить.